надавить на мою клиентку. — Все в порядке, к э м б е л сказала я. — Пусть говорит. Если рак вернется, если эта пересадка почки не поможет, если все сложится для Кейт не так, как мы надеемся, что ж, тогда я никогда больше не попрошу тебя помочь сестре. Но, Анна, ты можешь сделать это последний раз? — Она выглядела сейчас маленькой, меньше меня, словно это я была мамой, а она ребенком. Интересно, как возник этот обман зрения, если мы даже не двигались? Я посмотрела на папу, но он сидел с каменным выражением лица и, казалось, готов был все отдать, лишь бы превратиться в предмет мебели и не участвовать во всем этом. А вы хотите сказать, что если моя клиентка добровольно отдаст почку, то в будущем она будет освобождена от участия в каких-либо медицинских процедурах, которые понадобятся для продления жизни Кейт? — уточнил к э м п б Мама сделала глубокий вдох. — Да. — Нам, разумеется, нужно это обсудить. Когда мне было семь лет... Джесси изо всех сил старался убедить меня, что Санта-Клаус не существует. — Это мама и папа, — объяснял он, — а я упорствовала и не хотела верить, а потом решила проверить его теорию. Я написала Санте письмо, попросив хомячка на Рождество, и сама опустила письмо в почтовый ящик возле школы. Я ничего не сказала родителям, наоборот, намекнула, что хочу другую игрушку. На Рождество я получила с Анки, компьютерную игру и стёбанное одеяло, о которых говорила маме. Но никакого хомячка, потому что она о нём не знала. В тот год я выяснила одну вещь. Ни Санта, ни мои родители не были теми, кем я хотела, чтобы они были. Возможно, к а р б е л думает, что дело в правосудии. Но дело в моей маме. Я бросилась в её объятия. Они были тем местом в жизни, о котором я говорила раньше, таким родным, что ты точно знаешь, как нужно свернуться, чтобы поместиться там. От этого у меня заболело горло, и слезы покинули то место, где я их прятала. Анна, — плакала мама в мои волосы. — Слава Богу! — Слава Богу! Я обняла ее в два раза крепче, чем обычно. с т р а я с запомнить этот момент, как з а п о м н и л а летнее солнце, чтобы это воспоминание согрело меня холодной зимой, я прижалась губами к ее уху и тогда только выговорила слова и уже пожалела о с к а з а н н о «Я не могу». Мама напряглась. Она отодвинулась и взглянула мне в глаза, потом попыталась улыбнуться. Но улыбка вышла кривой, она коснулась моих волос, и все. Мама встала, одернула пиджак и вышла из кабинета. к е н д а л тоже встал. Он сел передо мной на корточке, как перед этим сидела мама. Сейчас он выглядел серьезнее, чем когда-либо. — Анна, — произнес он, — это действительно то, чего ты хочешь. Я открыла рот и не нашла ответа. — Джулия, как ты думаешь, мне нравится к э м п б е л потому что он козел, или несмотря на это? — спросила я у своей сестры. Изи шипнула на меня, сидя на диване. Она смотрела фильм «Встреча двух сердец», который видела уже двадцать тысяч раз. Этот фильм входил в ее список фильмов, которые нельзя переключать. Туда же входили «Красотка», «Привидения» и «Грязные танцы». — Если из-за тебя, Джулия, я пропущу конец, я убью тебя. — Пока, к е й т е процитировала я героев. — Пока, х а б у Она бросила в меня диванной подушкой и вытерла глаза, когда зазвучала музыка. — Барбара Стрейзон, — сказала Изи, — это бомба. А мне казалось, что ее любят мужчины-гомосексуалисты, я посмотрела на нее поверх бумаг, которые просматривала, готовясь к завтрашнему слушанию. Решение, которое я представлю судье, должно основываться на том, что лучше для Анны. Проблема заключалась в том, что независимо от того, буду ли я на ее стороне или нет, я все равно... Разрушу ей жизнь. — Я думала, мы говорим о к е м п б е л е заметила Изи. — Нет, это я говорила о к э м б е л л е а ты билась в экстазе. Я потерла виски. — Я надеялась, ты мне посочувствуешь. — Насчет Александра к э м б е л а никакого сочувствия, мне на него плевать. — Да, я это заметила. — Послушай, д ж у л и возможно, это наследственно, — Изя встала и начала разминать мне шею. — Может, у тебя есть особый ген, привлекающий придурков? — Тогда у тебя он тоже есть. — Похоже, что так, — засмеялась она. — Мне хочется ненавидеть его, ты же знаешь. Перегнувшись через мое плечо, Изя взяла банку Кока-Колы, которую я пила, и выпила все, что осталось. А что случилось с этими сугубо профессиональными отношениями? Они остались. Просто оппозиция в моей голове, которая хочет, чтобы было по-другому, набирает силу. Изи села обратно на диван. Ты ведь понимаешь, проблема в том, что первого забыть невозможно. Даже если у тебя достаточно мозгов, то у тела интеллект на уровне дрозофилы. С ним нелегко, Из. Словно все опять вернулось. Я уже знаю о нем все, что нужно, и он знает обо мне все, что нужно. Я посмотрела на нее. — Как ты считаешь, можно влюбиться из-за лени? — Почему бы тебе просто не переспать с ним и выбросить это из головы? — Потому что, — ответила я, — потому что тогда появится еще одно воспоминание, от которого я не сумею избавиться. — Я могу познакомить тебя с кем-то из своих друзей, — предложила Изи. У них у всех есть вагины. Видишь, ты обращаешь внимание не на то, Джулия. Нужно, чтобы тебя привлекал внутренний мир человека, а не оболочка. Возможно, к э м б е л Александр красив, но это все равно, что сахарная глазурь на селедке. Ты думаешь, что он красив? Изи закатила глаза. Нет, ты обречена. Когда кто-то позвонил в дверь, Изи пошла глянуть, кто пришел. — Легок на помине. «Это — Это к э м б л л шепотом спросила я. — Скажи ему, что меня нет дома. Изи приоткрыла дверь на несколько дюймов. — Джулия сказала, что ее нет. — Я тебя убью, — прошептала я и вышла из-за ее спины. Оттолкнув Изи от двери, я сняла цепочку и впустила к е м б е л а с собакой. — Прием становится все теплее, и изыскай мне. й — сказал он. — Я скрестила на груди руки. — Чего ты хочешь? Я работаю. — Хорошо. Сара ф д ж е р а л ь только что предложила сделку. Идем, поужинаем вместе, я тебе расскажу. — Не пойду с тобой ни на какой ужин, — ответила я. — Пойдешь. Потому что твое желание узнать, что сказала мать Анны, сильнее, чем нежелание идти со мной. Может, перестанем играть в кошки-мышки? Изи засмеялась. «Он действительно тебя знает, Джулия!» «Если ты не пойдешь добровольно, — продолжал к э м б е л мне придется применить грубую силу, хотя тебе будет сложнее пользоваться ножом и вилкой со связанными руками». Я повернулась к сестре. «Ну, сделай что-нибудь, пожалуйста!» Она помахала мне рукой. «Пока, Кейти!» «Пока, х а б л ответил к э м п б л к л а с с н ы й фильм!» и з а д у м ч и в о п о с м о т р е л на него. Возможно, еще не все потеряно.